Глава 11. Спасение. Назар проследил путь девчонки до самой границы карантинной зоны. Видел, как в её сторону устремился дрон, а после тот, потеряв управление, зарылся носом в песок. Уже хотел тронуться дальше, но все планы смешали ещё два дрона, которые, как ему показалось, появились буквально из-под земли. Один исчез с радаров, а второй, словно гончая, гнал Кармелены прямо к пропасти каньона. Он разозлился, поскольку не знал, чем всё закончилось. Две точки вышли за пределы экрана. Надо подождать, решил и отключив двигатели, откинулся на спинку сиденья. Мотор урчал, словно довольный кот. Милена выскочила из кара и, оббежав его со всех сторон, вернулась обратно. Работа и шла, почка, значит, не всё ещё пропало. Она заглушила машину и стала складывать свои вещи, что кучей лежали у стены. Гolem с стазиком стоял в стороне и чего-то ждал. "Спасибо", сказала ему и стала наполнять уже и зарядно опустевшую канистру. "Могли бы и сказать, что ремонтируете?" Ну вот что ты молчишь? Трудно было вашим создателям сделать динамик, а? Ладно, уже не сержусь. И всё равно, могли бы сказать: "На стене нацарапать. Надеюсь, всё работает как надо". При падении машины излучатель разлетелся на мелкие кусочки, и поэтому големы не смогли его восстановить. Но это было не так уж и страшно. Теперь Милена знала путь за каньон. Взяла карту и старательно отметила свой маршрут. Если что, я просто сбегу от дрона. Вот только бы И ещё не знала, всё ли работает как надо, оставалось проверить. Милена поднялась на поверхность, повертела головой. Дрона не было видно. Наверное, он посчитал, что уничтожил цель и вернулся на базу. Ещё раз спасибо, подошла к маленькому голему, что так и стоял, но уже с пустым тазиком. Ну, я поехала. Маленький робот даже не пошевелился, словно отключился. Странные они, примитивные, но как мне порой кажется, и у них есть душа. Вот почему разобрали кар, а после отремонтировали. Может это ремонтная база? Тогда а что тут ремонтируют? Погладила шершавую крышку голема, развернулась и пошла к своей машине. Ключ зажигания, мотор заурчал, повернула руль и чуть надавила на педаль газа. Кар тихо тронулся. Вроде всё нормально. Выехав на поверхность, ещё раз посмотрела по сторонам, а после увеличила скорость. Ей нужно было вернуться к последней точке, где всё ещё развевался вымпел. Влад должно быть её ждёт. Не спеша Милена стала проверять настройки, то увеличивала скорость, то сбрасывала её, делала плавные, а потом резкие повороты. Всё работало в штатном режиме, и тогда решила провести последний тест проверить крейсерскую скорость Кара. Нажала педаль газа, взвыли гравитационные подушки, машина приподнялась и резко рванула с места. Ух! Радостно протянула, чувствуя, как её тело потяжелело. Кар мчался обратно в сторону границы карантинной зоны, и вдруг писк радара сообщил о цели. Чёрт, чёрт! Выругалась Милена, понимая, что напоролась на дрона. Делая пологих полукруг, направила кар обратно к городу, откуда только что приехала. Но в этот раз решила не прятаться, а уйти от него. На экране точка дрона стала приближаться. «Ну что, поиграем в догонялки?» — крикнула и до упора нажала педаль газа. Големы знали своё дело. Они что-то умудрились сделать с её машиной. Циферблат быстро приближался к 800, но на этом скорость не замедлилась, а продолжила расти. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Еле протянула, понимая, что это уже слишком. Но как ни странно, приборы показывали, что всё в норме, и поэтому не убрала педаль с газа. Кар не самолёт, и у него нет крыльев, и только благодаря гравитационной подушке её машину ещё не размазало по пустыне. Боялась думать, что будет, если машина заденет землю. С трудом повернула голову и посмотрела на экран радара. Дрон не отставал, и как показалось, он стал даже ближе. Насколько хватит ресурсов её двигателей? На полчаса или они взорвутся от перегрева уже через минуту? Внимательно следила за точкой, которая стала ещё ближе. Чего пристал? Валли от меня. Среди пустошей стали появляться небольшие холмы. Кар приподнялся и не снижая скорость, продолжил свой стремительный полёт, но дрон приближался. Да кто ты такой? Что надо? Среди холмов стали появляться останки домов и дорог. Чуть повернула руль и стала по дуге объезжать небольшую скалу, и вдруг её руль провернулся. Нет! закричала, понимая, что её руль вышел из строя. Нет! Мчаться на скорости, не имея возможности управлять поворотами это самоубийство. Решила сбросить скорость и стала отпускать педаль газа, но кар не снижал, а продолжал мчаться дальше. Ну всё, обречённо сказала и приготовилась к смерти. На панели управления замегали кнопки и появилась большая буква А, и вдруг кар сам изменил направление. Милена, затаив дыхание, ждала, что он вот-вот потеряет управление, заковыркается в воздухе, но кар ехал всё так же быстро и с лёгкостью обходил все препятствия впереди. Что ты делаешь? закричала, понимая, что машина сошла с ума и мчится прямо на здание. Теперь Милена могла только молиться, хотя в жизни ей это не помогало, и всё же молилась. Кар словно пуля пролетел мимо здания и устремился в сторону больших холмов. Пока она думала, холмы ожили, словно большие пузыри лопнули, и появились две огромные башни. Вот чёрт, ещё в вас мне не хватало. Башни опустили свои стволы и произвели залп. От грохота у неё заложило уши. Зажала их руками и, открыв рот, завизжала. Кар пролетел мимо и, не снижая скорости, умчался в непонятном направлении. Через несколько минут осознала, что ещё жива. Посмотрела на экран локатора, но точки от дрона уже не было. Это что было? Выходит, они его сбили. Почему? А как же я? Она смотрела на показатели скорости кара, которые стали падать, и вдруг на панели замигала буква А. Ай-ай! Милена поняла, что надо срочно хвататься за руль, и как только взяла его, то сразу почувствовала, что машина стала ей подчиняться. Всё, стоп, хватит, мне надо передохнуть. Двигатели заглохли, и кара опустился на песок. Что это вообще было? Мне кто-нибудь объяснит? Глем мы собрали совершенно иную машину, которая умудрилась взять в экстренной ситуации управление на себя и ещё каким-то образом активировать те башни, что, наверное, уже не один век прятались под песком. Стоп. Мне точно надо передохнуть. Ну нафиг эти приключения. Милена буквально выпала из машины. Колени тряслись от перенапряжения, а руки вообще отказывались ей подчиняться. Так пролежала несколько минут, жарясь под солнцем. Тяжело дыша, поднялась и стала обходить кар. На вид он был как и раньше, может, чуть поцарапан, но не более того. Спасибо, мальчики, адресовала благодарность тем маленьким роботам, что так нагло разобрали её машину. И только сейчас почувствовала себя в полной безопасности. Те башни, наверное, были какой-то частью обороны, а завод, что под землёй, возможно, был их ремонтной базой. Големы посчитали её кар своим и поставили на него устройства свой чужой. Башни решили, что кар их, а дрон противник, поэтому и уничтожили его. Другого логического решения Милена не могла найти. Значит, я в безопасности, но теперь у неё был новый вопрос. А что, если подъеду к нашему городу, и наши башни подумают, что я противник? Вот, блин. Что бы сейчас ни думала, она была жива, а это уже хорошо. Забралась обратно в машину, включила кондиционер и, сняв с себя мокрую рубашку, довольно растянулась на заднем сиденье. А так жить можно. Интересно, что тут раньше было? Если стоят башни, то их должно быть много. А что они защищают? Ладно, сейчас отдохну, а потом Милена не закончила, опустила руки и тут же уснула проснулась, когда стемнело, ёжись от холода. Привела себя в порядок, перекусила и стала думать, что дальше. Если возвращаться обратно, а вдруг там ещё один дрон? Я хочу жить. И что мне делать? Вышла на улицу, посмотрела назад, откуда приехала, а после в противоположную сторону. Там было что-то странное. Над горизонтом горели огни, они словно выстроились в ряд и показывали в небо. Милена нашла бинокль, он всегда входил в комплект выживания. Настроила его и стала смотреть. Вдоль горизонта горели огни. Они мигали, переливались. Возможно, это был ещё один город, как и её Негасимый. Но привлекали не эти огни, а те, что поднимались вверх. Что это? Может, мачта? Дома? Вместо того, чтобы обрадоваться, она испугалась. Это было что-то новое, а всё новое враждебное. Уже не смогла уснуть, смотрела, пока утром огни не растворились. Может, там и правда город? Может, оттуда пришёл Яков? А если они посчитают меня опасной и арестуют или расстреляют из таких же пушек? Милена весь день просидела в машине, не решаясь ехать обратно к каньону, но и вперёд также не хотела ехать. Лишь только на следующий день завела двигатель и, включив малую тягу, двинулась в сторону неизвестных ей огней. Но уже через час на панели замигали огоньки и появилась большая буква А. Руль и педаль газа перестали ей подчиняться. Чего ты хочешь? Не понимаю, что делает автоматика Кара. Милена опустила руки, а после вообще перебралась на заднее сиденье. Теперь от неё ничего не зависело. Кар на третьей передаче катил куда-то вперёд, а она, постаравшись расслабиться, смотрела в окно, где проплывал унылый пейзаж.